Глава 6 Алята бросил последнюю охапку соломы на пол и направился к выходу. Змей преградил дорогу. «Чего более?» – заворчал Отрак. «Навоз убрал, тебя почистил, соломы для подстилки принес. Все сделал!» Алята двинулся к выходу, но змей, изловчившись, нападал ему головой пониже спины. Отрак пролетел несколько шагов и зарылся головой в солому. «Чего дерешься?» — закричал он, вставая. «Совсем опалоумел». «Не погляжу, что смог. Так как возьму вилы?» Змей подцепил зубами кожаное ведро, лежавшее у стены, и протянул Аляте. «Мыл уже!» — осердился Алята. «Коня так не мою, как тебя, идола! Слетал бы к реке, да искупался!» Змей отступил. Алята вздохнул, взял ведро и, потирая ушибленное место, поплелся к бочке с водой. Смог повернулся к нему боком, и Алята, смачивая рогожу в ведре, стал тереть ею круп змея. Когда он добрался до основания шеи, Смог шумно выдохнул, уложил голову на солому и прикрыл глаза. Алята стал тереть выпуклость на крупе, и Смог блаженно заурчал. «Чешется!» — догадался Алята. «Что у него тут?» «Как зуб режется!» по какие зубы на теле?» Отрок переступил через шею смока. С другой стороны, крупа была точно такая же выпуклость. Алята стал тереть и ее. Змей, примолкший было, возобновил урчание. «Надо у Некраса спросить, что это у него?» — решил Алята, но не додумал. У входа в конюшню показалась Аляна. «Что?» — спросил Отрок. Сестра указала рукой в сторону дома. «Приехал кто?» — Аляна кивнула. Алята отложил ведро и пошел к выходу. Змей стал мешать. У крыльца стоял конь в богатой упряжи, а рядом сердито поглядывая на подходившего отрока Святояр. «Некрас где?» – спросил он, не отвечая на поклон. «По саде». «Конным уехал». «Конным», – подтвердил Алята. «Мигом сбегаю». «Буду я ждать», – заворчал воевода. «Садись на моего коня и духом». Алята не заставил себя упрашивать. Взлетев в седло, крикнул сестре: "Почти гостя!" И сразу сорвался в галоп. Стремена оказались длинны, подтягивать их было недосуг. Алята колотил в бока откормленного жеребца кожаными поршнями. Конь шел хотко, всадник стрелою пролетел мимо конной стражи, охранявшей въезд в Волчий лог. Завидев отрока на жеребце, воеводы, дружинники в изумлении открыли рты, но перенять не успели. Алята был далеко. На полном скаку он ворвался в посад и осадил коня перед избой с резным петухом на воротах. «Некрас!» – закричал Алята, привставая в седле. «Некрас!» Привлеченные криком из окошек изб стали выглядывать их обитатели. Алята приосанился, с гордостью поглядывая с высоты седла. Не каждому отроку удается сесть на такого жеребца. Дверь избы стукнула, и на пороге показался Некрас в одной рубахе. Из-за его плеча выглядывала улыба. — Что тебе? — недовольно спросил сотник. — Чей это конь? — Святояр в гости к тебе. — Я мигом, — ответил Некрас, и отодвинув охнувшую улыбу, открылся в избе. Обратно он явился одетым и, на ходу застегивая пояс с саблей, пошел к воротам. Улыба, успевшая накинуть по вывела из конюшни гнедую кобылку. Некрас легко взлетел в седло и, наклонившись, поцеловал зарумянившуюся улыбу в уста. Через мгновение два всадника мчались друг за другом по узкой улочке посада. Святояра сотник нашел в горнице своего дома. Воевода досидел за столом, попивая из глиняной кружки и заедая питье копченой сомятиной. «Доброе пиво!» — похвалил святояр небрежным кивком, отвечая на поклон хозяина. «Холодное из погреба! И рыба добрая! Пиво из княжеских погребов, а сом откуда? Аля-то рыбу коптит!» — пояснил Некрас, подходя. «Ту, что змей доест! чтобы не пропало!» «Ишь как!» вздохнул святояр. «Малый, а ловчился Забрать его у тебя, что ли? Люблю я рыбу. Да еще с дымком». Сотник не ответил, и воевода указал ему на лавку напротив. Некрас сел. Аляна неслышно поставила перед ним кружку и блюдо с рыбой. Сотника мочил усы в холодном пиве и стал сдирать кожу с сазана. Некоторое время двое мужчин сосредоточенно пили и ели, мачно причмокивая и шумом сасывая пиво из кружек. Первым оставил это занятие святояр. Отодвинув кружку, он вытер ладони рушником и уложил их на стол перед собой. «Дом у тебя исправный, сотник, кони-змей досмотрены», начал он, пристально глядя на Некраса. «Слуги проворные справу знают, бабу себе нашел добрую, улыбу знаю уже». «Живешь правильно. Месяц за тобой приглядываю. Однако ж не верю тебе». «Что так?» — усмехнулся Некрас. «Темный ты. Ничего про тебя не ведаю. Откуда ты, кто, где служил, у кого?» «У курского князя». «Курский кмет?» — изумился воевода. «Видел их. Лучших воев нету на свете». Звал к себе, ни один не пошел. Ты как отбился? Был в полоне у половцев. Два года. Не выкупили и не выменили на половца, как ждал. Поганые меня в рабы продали. Бежал. Почему не выкупили? Родных у меня нету, сирота, заплатить некому. Чтоб курский князь не выкупил кмета? Святояр недоверчиво покрутил головой. «Бывает!» «Не верю, что курский кмет», — сказал воевода. «Кметы оружие ведают, а ты худший меч выбрал!» Святояр глянул на саблю Некраса, лежавшую на лавке. «Я каждый нож вооруженный знаю!» Некрас встал, достал из кожаного мешка, висевшего на стене короткий железный гвоздь, ухналь и положил его на край стола. Стремительным легким движением выдернул саблю из ножен. «Потолок низкий, как замахнется!» Успел подумать Светаяр, и тут Некрас с коротким скользящим ударом рубанул по столу. Лезвие сабли легко развалило ухналь и на палец вошло в доску. Некрас вытащил его и протянул оружие воеводе. Тот внимательно осмотрел клинок, нигде ни вмятинки ни щербинки Святояр провел пальцами по лезвию, оценивая его выделку, затем ногтем попробовал острие. Внимательно присмотрелся к металлу. Вдоль золотистого лезвия бежали узкие, сплетавшиеся в пучки волнистые линии следы многочисленных проковок. «Иноземная работа», — оценил воевода. «Знатный меч!» «Как проглядел!» «Потому как ножны бедные и рукоять деревянная», — пояснил Некрас. Дружинники на золото смотрят. Думают, раз богато украшен, так меч добрый. «Ободрали, может, золото?» — предположил Святояр. «Нет, прежний хозяин нарочно меч таким сделал. Рукоять из дуба в руке лежит твердо, не скользит. Ножны простые, но удобные». С этим мечом воевать шли, а не перед бабами красоваться. Половец им владел. Видал я у них такие. Здесь половцы засекли или стрелой сбили. Так и попал меч князю. У русских такие редкость. В другой раз буду на клинок глядеть, не только на ножны. Вздохнул воевода, возвращая саблю Некрасу. Себе бы взял, но раз ты выбрал, носи. Некресс спрятал клинок в ножны и положил саблю на лавку. Сел рядом. «Что дальше было?» Продолжил Святояр. «Когда сбежал?» «Пошел в Туров. Тамошний князь дружину набирал». «Недалеко от Киева», задумчиво произнес воевода. «Как в Белгород забрел?» «Прогнали?» «Сам ушел». платили мало?» «Из-за змея». Пока был маленький, держал для забавы. Другие приходили поглядеть. Потом смог вырос. Князь сказал, «На кой нам это чудище поганое? Убей!» Я не схотел и ушел. Скитался, службу искал. Тяжко было. Прослышал, что князь Ростислав с великим князем Святославом воевать собирается. Прошлый год не довоевали, снова силы копят. Подумал, где лучше сгожусь, и пришел в Белгород. «Почему не к великому, он богаче?» «Не взял бы. Воев у него хватает. А меня, чтоб к Ростиславу не пошел, велел бы зарезать». «Потому на две гривны согласился», — сощурился святоер «Не знал. яра надо было рядиться». «Слово-то дал», — усмехнулся Некрас. «Уговор дороже». Согласился воевода и решительно отодвинул блюдо с недоеденной рыбой в сторону. «Ведаешь, городец?» Некрас кивнул. «Был там». Проходил мимо. Мы со змеем по рекам спускались от Турова до Белгорода. Его рыбой кормить надо, а та в реке. Видел городец, но не заходил. «Смотри!» Воевода плеснул из кружки на стол, Пальцем сделал из лужицы долгую мокрую линию. Это река. Здесь стоит городец. На том берегу. Наш город был великий, Его летость захватил и не отдает. И не вернет по доброй воле. Место очень доброе. Один брод на много верст вокруг закрыл его. И нам земли великого не перебрести. Стены городца высокие, воев там много. Ни один месяц могут в осаде сидеть. Разумеешь? Что? Городец надо сжечь. Пошли людей. Посылал уже. На броде сторожа крепкая, чужого сразу перенимают и волокут на допыт Яриться станешь, секут без разговору. Четверых у меня засекли. Пошли, полк. Нельзя нам войском Первыми на Великого нападем, все князья удельные насосудят в войско к Великому потянутся. Сладко чужие земли жечь и грабить, когда право на твоей стороне. Надо, чтоб Великий первым напал, тогда его осудят. Глядишь, и нам помогут. Князь Ростислав и Великий крест целовали о мире. Вся Русь ждет, кто первые целование нарушит. Разумеешь? Нет. «Городец должен сгореть сам. Сушь стоит. Мало ли кто лучину обронил или жар не остывший на двор выбросил. Так должны подумать». «Я должен зажечь?» «Хвалился, что можешь». «Могу. На виду у всех подлететь и масло, горящее на городнице, сбросить. Но змея в небе не спрячешь. Все знают, у кого я на службе. Тайна не выйдет». А ты ночью. Некрас замолчал и пристально глянул на святояра. Тот не отвел глаз, но понял по-своему. Я обещал десять гривен в месяц. Дал две. Спалишь, городец, отсыплю двадцать. За месяц, что уже отслужил и следующий. С года? Некрас кивнул. Немедли, добавил воевода, подымая с лавки. Смеркается, пора лететь. На городца верст пятьдесят. Скакать долго, да и лететь не скоро. Святояр надел шапку и вышел. Некрас остался за столом. Неслышно вошел Алята и стал напротив. «Что ты?» — спросил Некрас, поднимая глаза от стола. «Возьми меня!» Слышал разговор, — сощурился Некрас. «Говорили громко». «Что тебе до городца?» «Батьков вои великого посекли». «А вои Ростислава посекут батьков других», — вздохнул Некрас. «Кто за тех отомстит?» «Ладно, сбирайся. Стой!» Остановил он заторопившегося Аляту. «Надень самое худое, что у тебя есть, ясно? Сними скобыло седло и занеси в конюшню. На одном не усидим. И еще!» Найди глиняные горлочи, неси все, какие у нас есть. К городцу долетели с рассветом. Небо за гребенкой леса стало бледнеть, когда смог пересек реку и устало опустился на песок близ узкой длинной промоины в обрывистом берегу. Некрас и Алято соскочили со змея, быстро расседлали его, смог тяжело заполз в промоину, где сразу скрылся от любопытных глаз. Там змей лег на песок и уснул. Некрас, будто и не было бессонной ночи, вытряхнул из мешка невод, разделся сам и велел сделать это Аляте. Утренняя вода в реке оказалась жутко холодной, у Аляты перехватило дыхание, но Некрас молчал и отрок стерпел. Вдвоем они перегородили неводом тихую затоку и спора вытащили на берег ворох сонной рыбы. Некрас быстро и привычно разобрал ее по величине, Насёк в кустах веток кокунов, нанизал рыбу под жабры, Алята помогал, и, забросив куканы в реку, намертво пригвоздил их к берегу. «Смоку надо свежую рыбу, высохшую есть не станет», пояснил Аляте. «А не поест, пешком обратно пойдём». Покончив с рыбой, Некрас ловко зажёг костёр, они обогрелись и позавтракали хлебом и копчёным салом. Алята робко заикнулся о свежей рыбке, но сотник только отмахнулся. «Некогда печь. Да и не хочу. Наелся на год вперед, за смоком недоедки подбирая. Коля охота к вечеру не спадет, напечешь сколько захочешь. Невод есть, еще раз в реку забрести можно». После завтрака они спрятали с сбрую и невод в промоине и берегом двинулись вверх по течению. Некрас шагал быстро, а лято едва поспевал. По пути отрок вспоминал полет. Некрас усадил его за спиной, привязав ремнями не только к седлу, но и к себе. Когда смог оторвался от земли, Аляте стало жутко, и он вцепился в пояс сотника. Змей, мерно взмахивая крыльями, набирал высоту. Стояла ночь, земли не было видно, и от этого становилось еще жутче. Аляте казалось, что они не поднимаются, а падают в бездонную прорву, и падение это будет продолжаться бесконечно долго, пока они не умрут от голода и жажды. К счастью, из-за облаков показалась луна, и Алята воспрял духом. К его удивлению, Некрас даже в полной темноте не сбился с пути. Они летели понад берегом реки. Мягкий лунный свет заливал землю. Мерцала вода в реке. Частым гребнем врезалась в темно-синее небо гребенка леса, Земля внизу была тиха и спокойна. Такой красой и покоем веяло от расстилавшейся перед ними картины, что у защемило сердце. Он смотрел во все глаза и никак не мог наглядеться. Змей то поднимался выше, то скользил вниз на расправленных крыльях. Река поворачивала, лес то приступал к ее берегам, то отступал далеко, менялись виды, но каждый из них был по-своему красив и мил сердцу. Впервые в своей короткой жизни Алята задумался о том, как хороша земля, на которой он родился и вырос, и поблагодарил Господа за такое счастье. Устав смотреть на землю, Алята стал следить, как Некрас управляет полетом, но так и не разобрался до конца. Если следовало повернуть, сотник тянул за поводья, Но отрок не понял, как Некрас заставляет змея подниматься или спускаться. Затем он устал от впечатлений и захотел спать. Некрас словно почувствовал это, посадил смока на пустынном холме. Здесь он скормил змею, захваченную из дома рыбу, и велел отроку отдыхать. Алята прикорнул прямо на траве, прислонившись спиной к теплому крупу смока. Он так и не понял, спал ли сам сотник во время недолгой остановки. Некрас разбудил его и велел залезать в седло. Последовавший затем полет был утомительным, и Алята подремывал, прижавшись к спине сотника, пока змей не пересек реку. С высоты Алята не заметил городца и сейчас, шагая за Некрасом, не знал, долго ли идти. Оказалось, долго. Солнце уже стояло над лесом, когда они выбрели на малоезженную дорогу и стали подниматься вверх от реки. Теперь Некрас шел осторожка, и Аляте дал знак не шуметь. Никто не встретился им на пути. Лазутчики незамеченными выбрались на опушку, залегли в густую траву и стали наблюдать за городцом. Только теперь Алята понял, почему Святояр захотел сжечь город. Там, где поворачивала река, в нее врезался высокий мыс. С западной стороны его, крутой берег и река, Северный, южный – отвесные обрывы. Их прямые склоны несли след рук человека. Слишком гладкими и ровными выглядели. С востока к городцу змеилась узкая дорога. Пространство мыса было огорожено по краям высокими стенами из срубов городниц, засыпанных изнутри землей. Городницы имели заборолы из бревен с прорезанными в них бойницами и тесовые крыши. Единственный въезд в крепость также сторожили городницы, тянувшиеся вдоль него с обеих сторон. Нападавшим, случись им явить безрассудство и приступить к воротам, пришлось бы идти внутрь этих стен под градом стрел, камней и кипящего вара. С других сторон приступать к городу и думать было нельзя. Высота обрывов со стенами была не менее тридцати сажений. К посаду городца вели две дороги. Одна слева от реки, вторая по правую руку, с востока. Западная дорога выглядела пустынной. По восточной один за другим тянулись возы. Часть из них была нагружена сеном, другая — рогожными кулями и мешками. Но что в тех мешках, издалека было не разобрать. «Припасы свозят к войне. Готовятся!» Заключил Некрас и повернулся к Оляте. «Пойдешь в город. Глянешь» сухили городницы? Где за стенами стреха соломенная? А где, может, сено или солома сложены? Остановят? Скажешь, что ты из веси. Ищешь батьку, что повез сено и домой не вернулся. Спросят, из какой веси? Скажешь, за болоте. Вдруг нет такой?» — насупился Алята. «Каждая вторая весть на Руси за болоте», — усмехнулся Некрас. «А каждая первая — за бродье». «Твою-то как звали?» «Забродье». «То-то». Алята встал, но Некрас остановил его. Внимательно осмотрев отрока, он зачерпнул с дороги горсть мягкой пыли, обильно посыпал ею рубаху и порты Аляты, вдобавок провел грязной ладонью по щекам. «Поршни сыми! Новые! Босым пойдешь!» «Только не гляди на стражу волкам! Не на войну отправляешься! Батьку искать!» будут грозить «Беги! Гнаться не станут! Что им отрок?» «К тому же в броне да при мечах бегать тяжко!» Выправив Аляту, Некрас проводил его взглядом и схоронился под расслапистым кустом боярышника. Лег на спину, заложил руки под голову и смежил глаза. Он не спал, а дремал, чутко прислушиваясь к монотонному шуму леса, как привык делать это на протяжении последних лет. Его столько раз пытались убить, что Некрас уже не мог иначе. Спал сторожка, как волк, разве что ушами не водил во сне. Даже в постели с улыбой он просыпался, стоило кобыле во дворе фыркнуть или ветру ударить ставней. Определив источник шума, Некрас снова засыпал, чтобы встрепенуться на следующий звук. Вот и сейчас, едва тело его размякло, налившись приятной тяжестью, Как отдаленный топот копыт заставил Некраса открыть глаза. Он прислушался. Топот приближался. Сотник привычно определил, что всадников трое, и они торопятся. Некрас не встревожился. От дороги до кустава-ярышника, где он схоронился, было шагов десять. Разглядеть его в зарослях невозможно, но давняя привычка взяла свое. Некрас извлек из ножен саблю и положил ее перед собой. «Понадобится, успеет схватить. Сжимать рукоять нет нужды, да и рука затечет от напряжения. Он не отрок, идущий в первый бой». Копыта простучали рядом, и топот стал затихать вдали. Некрас собрался было прятать саблю, как услыхал, что всадники возвращаются. В этот раз они ехали шагом. Некрас осторожно раздвинул ветки кустарника и скоро увидел троих в бронях и при оружии. Тот, что ехал спереди, внимательно смотрел на пыльную дорогу, выглядывая следы, двое шарили глазами по обочинам. Напротив куста боярышника вои остановились. Некрас нахмурился и взялся за рукоять сабли. «Куда они подевались?» — зло сказал первый всадник. «В лес, что ли, свернули?» «Говорю тебе, наш это давно в корчме сидит», — ответил ближний к Некрасу воин. Что рыщем? Стороже ясно видела. Шли от реки вой и какой-то отрок. Не наше. Что нашему у реки делать? Рыбу ловить, предположил второй всадник. Посидели на зорьке с удочкой или, может, невод забросили, или... Думаешь, это был отрок? Вдруг девица переодетая. Он хихикнул. Сам ведаешь, не любят посадские дочек с нами отпускать. «Вдруг они с того берега?» «Как?» «На броде сторожа, по берегам день и ночь конные рыщут, ладью или челн сразу углядят. Мимо наших птиц не пролетит. Поехали лучше в корчму. От такой скачки во рту высохло». «Тебе бы только брагу цедить с утра до ночи!» Заворчал первый всадник, но коня повернул. Следом направились и другие крепко сторожат укорил себя некрас цветаояр преждал. ворочаться надо через лес только про птицу он зря змеи не углядели усмехнувшись этой мысли сотник спрятал саблю в ножны и вновь устроился под кустом Алята вернулся нескоро некрас услыхал его шаги издалека перебрался под другой куст и оттуда внимательно смотрел не идет ли кто следом за отроком Не шел. Сотник вышел навстречу и сразу увидел на грязных щеках отрока две широкие дорожки от слез. «Били?» – спросил сочувственно. «Нет», – радостно ответил Алята. «Это я, чтоб в город пустили. Батьку ищу». Жалились. Только Теун увидел и плеткой. Отрок задрал рукава рубахи и показал багровый след на плече. «Потрок сучий. Все равно я высмотрел». Что? Внутри города все завалено сеном, до да самых заборол». Натащили в город сена? изумился некрас. Зачем? Не знаю. Они же сами себя спалят. Сотник, что над двоями стоит, запретил уже очагонь в городе. У жильцов отобрали кресала, вынесли все светцы, лучины, дрова. Еду готовят в посаде, там и обедают. Жильцы его и вой. Как выведал Зашел в корчму, посидел в уголке. Люди громко говорят. «Молодец!» — похвалил Некрас. «Вот тебе!» Он достал из-за пояса и протянул от руку нож в кожаных ножнах. «Мне?» — вспыхнул краской алята «А как ты?» «Еще один есть!» Некрас похлопал по голенищу сапога. Обратно они шли через лес, поэтому к своей промоине добрались к вечеру. Смок встретил их радостным рыком. Некрас первым делом замел на берегу утренние следы, присыпал песком кострище, затем вытащил куканы и накормил змея рыбой. Отправив Аляту собирать хворост, он развел в дальнем конце промоенный костер и обжарил на прутиках ломтик копченой свинины. Для Аляты оставил несколько рыбин на кукане. Пусть лакомится. Отрок, натащив хвороста, принялся печь рыбу на углях Затем они пообедали, каждый своим печевом. Некрас запивал свинину медом из фляги, а лято обошелся речной водицей. Они заканчивали есть, когда из сгустившихся сумерек выплыла белая тень. — Это мое место! — капризно сказала гостья. — Зачем вы здесь? Некрас схватился за саблю, но присмотрелся и опустил руку. Перед ними стояла то ли девочка, то ли девица в драной рубахе до щиколоток. Немытое лицо, нечесанные волосы и черные от грязи ноги. Гостя шагнуло ближе, и Алята разглядел неподвижное лицо и странный взгляд. «Навка!» — понял он и оцепенел от ужаса. Но Некрас не смутился. «Садись, гостья, дорогая!» — сказал он, указывая Навке пень, с которого вскочил. «Не побрезгуй, отведай нашего угощения!» Некрас положил на лист лопуха оставшуюся свинину, ломать хлеба, прибавил печеных судаков. Все это с поклоном подал девица. Та, поколебавшись, взяла еду и села на пенек. Свинину отложила, а рыбу стала есть, отхватывая зубами большие куски и чавкая. «Навка!» — утвердился в своем подозрении отрок. «Рыбу выбрала!» Тем временем Некрас поднес Навке фляжку. Та надолго приникла горлышку, а затем, отбросив обглоданный хребет, схватила следующую рыбу и не остановилась, пока не обгрызла, не обсосала ее до последней косточки. «Укусно!» — заметила Навка, бросая на песок и этот хребет. «Не хочу более». «Добрые вы люди! Что делаете здесь?» «Рыбу ловим!» — пояснил Некрас, кланяясь. Когда сотник выпрямился, Алята заметил в его глазах какие-то странные искорки. «Здесь я рыбу ловлю!» – нахмурилась Навка. «Прости, не знали!» – развел руками сотник. «На рассвете уйдем!» «Ладно!» – согласилась Навка. «Но чтоб на рассвете...» «Это кто?» – Навка испуганно указала на голову подползшего к костру змея. «Смог мой!» – пояснил Некрас. «Не бойся, он добрый». «Не укусит?» – деловито осведомилась Навка. «Не в жизнь», – заверил Некрас. Навка встала, подошла к змею и осторожно тронула его ладошкой. Смок закрыл глаза и заурчал. Навка погладила его по колючей голове и отступила к костру. «Пойду», – сказала она, потягиваясь. «Спать ходься!» «Отрок пусть идет со мной!» Алята испуганно отшатнулся. «Не бойся», — шепнул ему на ухо Некрас. «Она безвредная». Алята робко встал, Навка взяла его за руку и повела за собой. «В воду потянет», — дрожал Алята. «Там обовьет руками и на дно». Отрак оглянулся в надежде, что Некрас заберет его, но сотник только улыбнулся в ответ. Навка к облегчению Отрака повела его не к реке, а в лес. Недалеко. У высокой сосны она наклонилась и стала странно грести руками. Алята присмотрелся и понял, что Навка разравнивает кучу сухого мха. «Добро будет», — сказала гостья, разгибаясь. «Ложись, спать будем». Алята, поколебавшись, робко прилег, Навка тут же пристроилась рядом. Обняв Аляту, она уткнулась носом в его плечо и ровно задышала. От странной гости пахло потом и немытым телом, и Алята вдруг сообразил, что навки так не пахнут. «Они же в реке живут, должны быть чистые!» Алята осторожно отодвинулся от странной девицы, рука ее соскользнула с его плеча. «Не ходи во двор, Василька!» — пробормотала она. «Засекут! Они злые!» Алята замер, чуть дыша, и девица успокоилась. Скоро она стала мерно посапывать. Алята осторожно отполз в сторону, встал и пошел обратно. Некрас ничуть не удивился его появлению. Он вообще занимался странным делом. Зажав мешно глиняный горлач, ножом вертел в боку его дырку. Круглую рукоять острого ножа сотник пристроил меж ладоней и вращал нож их встречными движениями. Обожженная глина скрипела, но поддавалась. Алята удивился, почему сосуд не трескается, но, присмотревшись, разглядел. Внутри горлач забит песком. «Думал Навка», — сказал Алята, присаживаясь рядом. «Испугался». «Блаженная она», — сказал Некрас, не отрываясь от своего занятия. «Глаза ее видел, а рубаху. Живет в лесу, ест, что найдет». Сотник вздохнул. «Почему она взяла меня?» Кого-то напомнил, брата или жениха, или убили того, или сгинул, а она умом тронулась. Сотник провертел, наконец, свою дырку, высыпал из горлача песок и полюбовался на работу. В пузатых боках горлача темнели три отверстия. «Думал навка», — повторила Алята, все еще под впечатлением случившегося. «Навок не бывает». «Да ну», — не согласился отрок. Сколько по лесам ходил, у реки ночевал, ни одну не видел. Выдумывают люди. Увидел бы, так сгинул, подумал Алята. Наверное, смог, а навки боялись. Нож не потерял, повернулся сотник к нему. Алята покрутил головой. Тогда иди к берегу и нарежь ивовых веток, тонких, для корзины. Когда Алята принес ветки, перед сотником стояли два дырявых горлача Взяв ветки, Некрас ловко и очень быстро сплел небольшую корзину. Застелив ее дно оторванным от рубахи куском, алято только вздохнул, видя такое небрежие. Некрас горстями насыпал в корзину песка, встал. седла змея! Летим!» Прежде чем они забрались в седла, Некрас нагреб в горлочи жарких углей, выбирая те, что побольше, и поставил в корзину. Корзину передал Аляте, велев держать перед собой. Ничего не понимая, Алята привязался ремнями, сотник шлепнул змея по шее, и тот, переваливаясь с ноги на ногу, пошел к реке. «Будем переплывать?» – удивился Алята. «Так на том берегу сторожа!» Однако смог, зайдя в воду, поплыл не поперек реки, а против течения, двигаясь все быстрее и быстрее. «Береги угли!» сказал вдруг Некрас, поворачиваясь. Алята не успел сообразить, почему именно сейчас угли надо беречь, как змей расправил крылья и захлопал ими по воде. Алята склонился над корзиной, прикрывая телом угли, отбрызг и не видел, как смог разбежался и плавно взмыл над рекою. Неспешно помахивая крыльями, змей поднялся над лесом и полетел понад берегом. Было уже за полночь луна стояла высоко, и Алята вновь увидел внизу серебряный блеск воды, темную гребенку леса и луг, над которым они медленно плыли. «Приготовься», — сказал Некрас, не поворачиваясь. «Когда скажу, подашь мне под правую руку корзину. Сам возьмешь второй горлач. Будешь делать, что и я». Алята послушался. Держа корзину в руках, он напряженно ждал и скоро дождался. «Давай» шепнул Некрас. Алята подал, сотник на ощупь выудил из корзины горлач и крепко ухватил за его толстую ручку. Отрок последовал его примеру. От этого движения пустая корзина выскользнула из его рук и полетела вниз. Алята проводил его взглядом и увидел, как прямо на них надвигаются высокие темные стены. «Бросай!» Некрас швырнул свой горлач в сторону, Алята немедленно сделал то же. Оглянувшись, он увидел, как оба горлача, кувыркаясь и разбрасывая по сторонам красные искры, летят вниз, прямо в темную массу, оставшуюся за спиной. В то же мгновение смог часто замахал крыльями, они стали подниматься Над рекой Некрас развернул змея, и они полетели обратно. Некрас свесился влево, глядя вниз, отрок сделал то же, но ничего не увидел. Все та же темная масса спящей крепости. Над лугом они опять развернулись к реке. «Придется лететь к Святояру за горючим маслом», — вздохнул Некрас. «Не вышло». «Гляди!» — прервал его Алята. Сотник глянул вправо. Над крепостью поднимался багровый язык пламени. Затем выскочил еще один, следом еще. Небо над городцом осветилось. В потоке горячего воздуха, летевшего ввысь, дрожали и расплывались звезды. Послышались крики, которые вскоре слились в один сплошной вой. Некрас с летели над посадом. Пламя, даев сено, перебросилось на стены городца. Улицы посада были ярко освещены. По ним двигались какие-то точки. Присмотревшись, солята -то понял — люди. Все бежали прочь от города, некоторые уже миновали посад и неслись по лугу. Все это промелькнуло в один миг. Поджигатели были над рекой. «Дай бог, посад не сгорит!» Вздохнул Некрас. «Куда ж людям зимой?» Смок пересек реку, а лето в последний раз оглянулся. Городец пылал. Там, где еще сегодня утром стояла неприступная крепость, бушевал огонь, ярко освещая все на версту вокруг. Даже на хвосте смока отбивался багряный цвет. «Так вам!» — радостно прошептал Алято. За батьков, за забротье моё. Чтоб ты сгорел великий, как этот городец.